Настоящее время. Все воспоминания, связанные с Сэмом и той девушкой, расстроили меня. Почувствовала себя мерзкой от того, что сейчас он у меня дома. Зачем он пришёл? Я вышла и почувствовала в сильной недомогание, позвала Сэма. Мне лучше, крикнула я, выйдя из душа в халате, словно противись своим же ощущениям. Сэм быстро поднялся ко мне и улыбаясь сказал: "Правда? Я же говорил, душ поможет". «Спасибо, но больше мне не нужна твоя помощь», — выпалила я. «Ты уверена? Что-то не так?» «Зачем ты приехал сюда?» «Я привез тебя домой. Ты лежала в машине без сознания, а какой-то придурок собирался увезти не пойми куда, и я решил, что это плохая идея». «Ты решил?» «Что еще решил?» «Мне не нужно, чтобы ты со мной возился. Уходи! Я оперлась о стену, чтобы не упасть». Обида и тошнота подступали, перед глазами все плыло. «Я тебя понял. Ты сейчас упадешь». Он взял меня на руки и уложил на кровать. «Уходи! Я не хочу тебя видеть! Уходи! И твоя помощь мне не нужна!» Голос становился все тише и слабее, но я старалась донести ему смысл. «Оставь меня, иначе я все испорчу». «Как станет лучше, уйду сразу. Не волнуйся», — сказал он, игнорируя последние слова. Я проснулась и почувствовала себя намного лучше. Сэм лежал рядом, обняв меня. Заметив наши переплетённые руки, я улыбнулась. Как так произошло, что сейчас я лежу в обнимку с этим мужчиной? Наши тела стремились друг к другу, а душа протестовала. Но вспомнив свои слова накануне, стало стыдно. Сэм спал. Не хотелось его будить. С ним тепло, учитывая, что дверь на террасу открыта и тянет холодом. Согревшись, провалилась в сон. Проснулась в темноте, открыла глаза. Передо мной оказалось лицо Сэма. Светильник в полутьме освещал его черты лица. Отголоски мысли постепенно улетали: так тепло и хорошо с ним. Я не одна. Наконец-то не одна. обо мне кто-то заботится. Чувство давнего доверия. Пока я рассматривала Сэма, он проснулся. Вздрогнув, я отвернулась и укрылась пледом. Главное меня застали за преступлением. Он рассмеялся. Всё, я поехал. Едав внизу, сказал он: "Поднимайся с кровати". "Останься", протянула я. Поужинной со мной. Теперь я не хотела, чтобы он уходил. "Тогда спускайся", не глядя на меня, ответил он и направился к лестнице. "Спасибо", тихо сказала я. "А? За что?" "За спасение от Марка и помощь" Не знаю, кто передо мной, что на самом деле связывает нас, к чему приведёт наше общение. Можно ли ему доверять? Я впустила его в свой дом, чувствовала одновременно полное спокойствие и наоборот. Рядом с ним каждая клеточка бушевала, сердце заставляло разгонять кровь по сосудам затмевая разум, но я не нашла в себе смелости признаться в симпатии. Ведь мы так мало знакомы, и, возможно, у него есть девушка. Почувствовав, что стало намного лучше, я переоделась и выходя из гардеробной заметила на комоде свой дневник. Убрала его в ящик, надеясь, сам не смотрел. Спустившись на кухню, увидела на столе множество блюд из любимого ресторана, в том числе паста и меренговый десерт. Но этого количества еды хватит на десятерых. И заметила на столе в вазе свежие гортензии. Цветы удивилися я. «Мои любимые, как он угадал?» «Да, для выздоровления». «Спасибо. Цветы неожиданны, и я не знала, как реагировать, поэтому решила больше не заострять на них внимание. Пока мы еле успели обсудить пару тем, не затрагивая вчерашний вечер. Я все думала о твоем хобби». «Каком?» «А у тебя их много?» «Да». «Как ты все успеваешь?» часть во время отпуска или поездок по работе, например, сноуборд или лыжи, сёрфинг. И ты столько всего умеешь? Да, и не только. Вижу тебя лучше. Думаю, мне пора возвращаться, сказал Сэм, поглядывая на часы. Ладно. Спасибо ещё раз за помощь, неуверенно сказала я. И за цветы. А ты думаешь, это бесплатно? хитро улыбнулся Сэм. У меня есть одно дело к тебе. Поможешь? Какое? Сначала согласись. Нет, не могу согласиться, неизвестно на что. Доверься мне. Скажи. Ладно. Мне нужно, чтобы ты помогла вызвать ревность у моей девушки. Я надеюсь, с этим нет проблем? Займи помощь. Он серьёзно? Помогать ему вернуть девушку? Да я ни за что не соглашусь. Помощь за помощь. Ты согласна? Довольно спросил Сэм. «И что нужно сделать?» Я заглянула в глаза со злостью и обидой. «Узнаешь через три дня. Позвоню. Мне пора». И Сэм ушел. Мне стало обидно за себя. Зачем я только согласилась? Зачем снова доверилась ему? Коснулся души и вонзил нож. Издевается надо мной. Зачем вызывать ревность с помощью меня? Ладно, хотя бы не упущу возможность в последний раз провести с ним время. Покажу ему, кого теряет.